Я был недостоин браться за живот и грудь своего распятого Христа. Потренируюсь на правом бедре. Лучше уж подождать, пока живот окончательно исцелится, а язык обретет первозданную чистоту. Завтра, пока не наступит полное очищение, поработаю над тестикулами Фидиева торса». И потом еще надо в совершенстве овладеть искусством постепенно распределять краску от центра к краям. 28. Благодарю Тебя, Господи, что Ты послал мне эти желудочные недомогания. Их так не хватало для моего равновесия. Уже совсем скоро за засентябрится сентябрь. Люди начнут толстеть. А ведь в июле, если верить статистике, Они кончают жизнь самоубийством и сходят с ума. У меня теперь есть весы. Я привез их из Барселоны. Обязательно начну взвешиваться. Гала с Хуаном нарядили Гатито Бонито в тигровую шляпу с желтым пером. Теперь мы приучаем его спать в геодезической люльке, которую мы привезли из Барселоны. Сумерки и появление луны согласованы с симфоническими мяуканьями котенка и моего живота. это висцерально-лунная гармония учит меня тому, что мой распятый Христос должен стать вечным и нетленным. Он будет отлит в нетленную форму моего живота и моего мозга. 29. -е. Какой ужас! У меня поднялся жар. И после полудня мне пришлось лечь в постель. Живот мой больше не урчит, и котенок тоже не мурлычет. Эта легкая лихорадка видится мне какого-то опалового радужного цвета. Может, она станет радугой моего нездоровья? Голуби в своей голубятне дали держат около двух десятков этих птиц, хранившие странные молчания все последние дни. Тут вдруг заворковали как бы сменяя мой недужный урчащий живот. Так некогда Агнец занял место Исака в жертвоприношении. Андресу Сагаре, который посетил меня вместе с Джонсом и Фуа, я подарил деревце Жасмина. Мы вместе были на бесконечно длинном банкете в честь поэта и гуманиста Карлоса Рибаса. Там даже исполняли сарданы — каталонский танец. Карлос Рибас всю жизнь занимался изучением Греции. Да так и не смог уразуметь, что она значила в эпоху античность. Впрочем, этим грешат все гуманисты нашего времени. На полях дневника Дали заметил, что те же желудочные неполадки посетили его в тот же самый день, девять лет спустя. Напомним, что девятка — это прежде всего цифра кубическая. 30 Слава тебе, Господи! Хворь моя прошла. Я чувствую себя как после очищения. Послезавтра смогу, наконец, возобновить работу над своим распятым Христом. Мне пришла одна чисто дельянская мысль. Единственное, чего в мире никогда не будет в избытке, так это крайностей. Вот в этом-то и заключается великий урок, преподанный нам античной Грецией. Урок, который, пожалуй, первым растолковал Фридрих Ницше. Потому что ведь в самом деле в Греции дух Апполлона достиг огромных поистине универсальных масштабов, а уж дух Диониса — перерос все масштабы и превзошел все крайности. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на их трагическую мифологию. Вот почему я и люблю Гауди, Раймондо Луллио и Хуана де Эрера, что из всех, кого я знаю, это люди самых крайних крайностей. 31 первое. Сегодня Сальвадору Дали впервые в жизни пришлось испытать эту ангельскую эйфорию. Он прибавил в весе. Утром просыпаюсь от хлопаний крыльев.